Глава двадцать четвёртая. «Ты наблюдательна!» — кивнула Энн. «Это редкое качество для женщины». «Вы знали Светлану Поросятину?» — спросила я. Богемская взяла фужер с коньяком. «Эта информация важна для тебя?» «Очень!» — воскликнула я. «Думаю, что Света умерла», — грустно уточнила хозяйка дома. «Не совсем так», — возразила я. Она была женой Германа Наумовича Файфа, богатого мужчины. Он купил ей отель Свет звезды. Просятина сейчас лишилась разума. Супруг оформил развод, женился на Розе Лепятиной. "Диетонька, не лезь в эту историю", попросила Багемская. "Добром это не кончится. Не могу", ответила я. Близкий мне человек, похоже, попал в беду, и это как-то связано со Светланой. Просятина Повторила Н. С такой фамилией ребёнку трудно в школе. Свету постоянно дразнили. Я советовала ей поменять паспортные данные, но она упёрлась. Единственное, что я о себе знаю это фамилия и имя. А вдруг мама начнёт искать меня? М сделала глоток из фужера. Жаль, что ты за рулём. Может, останешься ночевать? Выпьешь капельку. Соглашайся. В гостевых комнатах удобные кровати, завтрак в постель принесут. Никогда не топизничала утром в постели, призналась я. Всегда тороплюсь на работу, вскакиваю, несусь в ванную. А вот и попробуй, каково это, засмеялась богемская. И тут у меня зазвонил телефон, это был мой муж. Привет, ты где? спросил Роман. Сижу, Эн, ответила я. Она предлагает остаться у неё на ночь, соблазняет подачей завтрака в койку. Поставь на громкую, попросил Звягин. Я нажала на кнопку Не соглашайся, воскликнул муж. Выльют чай кофе в подушки, бросьят туда пару круассанов, тебе это не понравится. Ромочка, хочешь сказать, что никогда не приносил супруге поднос с завтраком в спальню? перебила его Н. А надо? удивился Роман. Конечно, воскликнула Богемская. Стёпонька, как ты относишься к такому знаку внимания со стороны мужа? Не знаю, улыбнулась я. Никогда не пробовала. Рома, у каждой жены должен быть день, когда муж ей приготовит и принесёт птиды жены. Без этого мы несчастные. О нас надо заботиться. Подумай надоно этим, пообещал Звягин. Если завтра утром ты мне не ответишь, я пришлю к Эн специалиста по выкапыванию жены за станка в завтрака. На что угодно спорю, Стёпа опрокинет на себя поднос. Никогда, возмутилась Ея. 100% на да, засмеялся муж и отосоединился. Прекрасно, обрадовалась Энн, наливая мне коньяк. Пара капель хорошего напитка никому ещё не повредила. Сосветенный мы познакомились в луже. Где? изумилась я. Бабушка рассказывала, что в Москве существовала пивная, которую все называли Яма. Советская Москва тяжлед в ней, а похмелялась по утрам. Лужа эта Лужа это лужа. Вода на дороге. Рассмеялась богемская. «Слушай». Я понюхала бокал с коньяком и потянулась за пирожным. «Меня легко свалить с ног капля спиртного. У меня шумит в голове даже от сидра. Мне достаточно вдыхать пары элитного алкоголя. И я сейчас позволю себе пирожное. Гулять так гулять». Энн взяла эклер и начала рассказ. Стоял холодный дождливый сентябрь. Богемская вышла из подъезда своего дома. направилась в магазин на углу улицы, поскользнулась и рухнула в лужу на живот. В ту же секунду перед её взором оказалась чья-то голова. "Здравствуйте", сказала она. "Вы тоже шлёпнулись. Меня зовут Света". Богемская всегда обладала чувством юмора, поэтому она рассмеялась. "Приятно познакомиться. Я Энн. Какие у вас красивые глаза, не голубые, а ярко-синие". Обе потерпевшие бедствие дамы поднялись Энн стала понятна, перед ней молодая женщина, судя по одежде, провинциалка. «Видок у вас», — пробормотала она, — «просто свинский. Но я поросятина, поэтому удивляться нечему». «Не надо так обзывать себя из-за ерунды», — укорила её Энн. «Это моя фамилия», — весело уточнила Света. «Поросятина». Богемская смутилась и предложила. «Я живу в соседнем доме. Пойдёмте умойтесь». «Спасибо». Обрадовалась Светлана. А то я вся вымокла. Она отвела коллегу по падению в гостевую ванную, выдала ей сухую одежду, угостила чаем, у женщин завязался разговор, в процессе которого Н узнала, что её новая знакомая жена Германа Файфа. Это её удивило. Фамилию мужчины Богемская слышала от разных людей, знала, что бизнесмен не беден, но почему тогда на его супруге дешёвая куртка, сшитая гастарбайтерами в каком-то подвале, а обувь Светы выдаёт себя за ботинки Шанель, но Коко в гробу переворачивается, глядя на то, что прикидывается её творением. И стрижку новая знакомая, похоже, делала за углом вокзала города Тьму-Тараканска. Анна подумала, что гости приверают, просто хочется ей быть женой богатого человека, и сразу потеряла к ней интерес и расположение. Окончательно уверилась она в справедливости своих мыслей, когда поросятята на переуходом робко спросила: "Можно мне одну пирожинку с собой взять? Угощу на работе Ксюшку, она сладкое любит". "Конечно, дорогая". Улыбнулась Богемская, сложила в коробку все корзиночки, клеры, вручила Светлане, проводила её до лифта, захлопнула дверь в квартиру, посмотрела в зеркало и сказала себе, «Любимая, когда в следующий раз обнаружишь в луже тётку, не приглашай её к себе, нарвёшься на очередную поросятину, жену олигарха». После ужина Энн легла на диван в гостиной, взяла гламурный журнал, стала его перелистывать и увидела репортаж со дня основания одного крупного банка. Празднику посвятили аж четыре разворота. Банк не скупился щедро платить за пиар. Богемская рассматривала снимки и зевала. Никаких новых лиц не видно, всё те же люди. А потом её взгляд упал на фото, на котором были мужчина и поросятина. Подпись гласила, мероприятие посетили редкие гости тусовок, господа Файв, Герман и Светлана. Энн потрясла головой. Перед ней сейчас было изображение той, кто попросил взять с собой пироженку для Ксюши. Только на фото на даме было родное платье от Эли Сааб, на ногах сверкали лодочки Джанвита Росси, а в руках она держала клатч фермы Эрмес. Драгоценности тоже стоили ни копейки. Колье, серьги, браслет, несколько колец. Всё от Ван Клифф. Всё за жирные миллионы. Энн была заинтригована. Примерно через месяц раздался звонок домофона, горничная доложила: "К вам госпожа Поросятина". Багемская жев ответила: "Зави её скорее". "Простите, я без приглашения приехала", забормотала Светлана. "Не знаю ваш телефон, шла мимо, вспомнила, как вы мне помогли, зашла поблагодарить. Если помешала, я уйду". "Нет-нет, я очень вам рада", совершенно искренне ответила Н, которую съедало любопытство. "Давайте выпьем чаю". С удовольствием согласилась Поросятина. В тот вечер женщины поболтали о всякой ерунде и обменялись телефонами, и завязалась странная дружба. Света могла пропасть на несколько месяцев, не отвечать на звонки и смски, потом вдруг начинала писать Н. Богемская неоднократно звала её пробежаться по магазинам, посидеть в кафе, просто погулять, Парасятина всегда отказывалась. Не надо иметь много ума, чтобы понять, Света боится людных мест. Кино, театры, салоны красоты всё это было не для Светы. Её радовало только одно: приехать в гости к Богемской, попить чаю с пирожными, послушать рассказы хозяйки о Париже, Милане, Лондоне, рассматривать фото, которые там сделала Н. Через год этих странных отношений Света в очередной раз, внимая тому, какие прекрасные вещи можно приобрести в Париже в магазине Ле Бон Марше, прошептала: "Может, и я когда-нибудь туда попаду, исполнится моя мечта?" Вот тут Энн не выдержала. "Света, попроси мужа свозить тебя в город любви". Просятина опустила голову на грудь и беззвучно заплакала.